Глава 24. Игровая зона Мидгард, Александр Первенцев, второй уровень. Не понимаю, помотал головой Свиде. Как я мог ее не увидеть? Я тоже ничего не заметил, сказал Дахи. Это потому, что скала вот это заслоняет. И тень падает. Тень, пробормотал Свиде. Какая к воронам тень? Я ни одной трещины не пропускаю. Эту пропустил, отрезал Дахи. Так и есть. Свидя огорченно вздохнул и тут же оживился. — А ты молодец, Сандар, заметил. — Да ладно, — проговорил Санек смущенно, понимая, его заслуги в обнаружении пещеры нет никакой. Может, она и не ведет никуда. — Ведет. Еще как ведет, — заявил свиде Ты внутрь зайди, сразу тягу почуешь. А раз тяга есть, значит, есть и второй выход. И еще водой оттуда пахнет, Пресной. «Может, морской?» — предположил Санек. Свиди поглядел на него как на умственно неполноценного, но вспомнил, что это Сандар, обнаружил пещеру и снизошел до объяснения. «Как же спутать-то? Пресная она совсем по-другому пахнет. Сам понюхай!» Внутрь глубоко не пошли. Куда торопиться? Тем более, что Свиди оказался прав. Недалеко от входа по стене стекала вода. Не слишком обильно, но вполне достаточно, чтобы четырнадцати мужикам не умереть от жажды. «Возвращаемся», — решил Дахи. «Порадуем наших, только сначала воды в меха наберем». Вот же, блин, запасливый. Санек и так еле ноги волочил, а тут еще килограмма четыре прибавилось. Но оказалось, что все не так уж плохо. У санка будто второе дыхание открылось. «Нет, не так». Он впал в какой-то особый транс. Так бывало, когда он в Питере шел по давно проверенной и провешенной трассе. Тело двигалось само, без его участия. И ликование от того, как ловко выходит, и адреналин кипит. Сейчас ни ликование, ни адреналина, но в целом неплохо. Еще Санек перестал печалиться, когда приходилось окунаться в воду. Море будто прибавляло сил, бодрило. Хотелось все сбросить и поплавать, понырять, очень острое желание. А вода, между тем, несмотря на лето, была довольно холодной. Так что дошли нормально. В воде народ обрадовался, даже больше, чем известию о подземной пещере. Пещера это еще неизвестно куда ведет, а вот водичка, да такая сладкая, это жизнь. Вторая группа ничего путного не нашла, но это уже никого не огорчило. Заночевать решили на месте крушения, обломки дракара были отличным топливом. Поужинали сытно, а после ужина Санек не удержался, разделся и нырнул в море. Холодно не было, совсем. Кожу покалывала крохотными иголочками, но было приятно. Санек проплавал не меньше часа и вылез на берег лишь потому, что стемнело. Организм кипел, его будто заправили энергией. Хотелось бегать, прыгать, карабкаться по скалам. Чего не хотелось, так это спать. «Поставь меня краулить первым», — попросил он Кительфаста. «Уверен. Может, тебе стоит выспаться после сегодняшнего?» «Я в порядке», — заверил Санек. Кормчий поглядел на него внимательней и не стал возражать. Примерно час спустя, отойдя по нужде, Санек случайно увидел, как, укрывшись среди камней от посторонних глаз, храгнир оплакивает погибший дракар. Ярл любил свой слепнир больше, чем жену. Но санек догадывался, что дело не только в гибели дракара. Слишком много несчастий обрушилось на ярла. Еще год назад он был удачливым, богатым и сильным предводителем сотни опытных бойцов на великолепном боевом корабле. Ныне. Хирдманов у него осталось полтора десятка, а досками корабельной обшивки Слепнира поддерживали огонь. Если бы это было возможно, Санек компенсировал бы Ярлу потери. Ведь это не волки Одина, а именно он ограбил Ярлову сокровищницу. Но, увы, невозможно. Как объяснить, откуда у простого парня из Гордарики столько денег? Я помогу ему, если удастся. — решил Санек, возвращаясь к костру. Решил, и мысли его тут же заняла другая тема. Во-первых, отчасти сбылось предсказание пенька-коротышки. «Чтобы узреть незримое, ты, смертный, должен потерять друга, убить врага и услышать Бога», — сказал он тогда. Ключевое слово — Бог. Если считать, что Рыжий не соврал, то Санек Бога услышал и даже увидел а перед этим потерял друга и убил врага, если таковым можно считать грепюра крикуна Более того, сразу после этого он узрел незримое, то бишь обнаружил проход в скалах. Вывод. Толку от предсказания ноль. Можно, конечно, допустить, что под узрением незримого имелась в виду не отдельная пещера, а некая принципиальная возможность видеть нечто необщедоступное. Ладно, со временем выяснится. Во-вторых, и это кажется куда более важным, второй уровень. Санек получил его, но так и не понял за что. И что это дает? Вот Сергей перед смертью тоже получил второй уровень, и это его не спасло. Саньку повезло куда больше, он жив. А еще смущало странное прозвище, которое дал ему рыжий гигант. Месть. Почему месть? Кому? Да, он не прочь омстить тем, кто виновен в гибели Сереги Кожина, но куда больше ему хочется понять, что же все-таки произошло. Почему же все-таки месть? Посвящать себя целиком такому мрачному занятию Санек точно не собирался. Он для этого слишком любит жизнь и все, что она дает. Может, месть — это какое-то ритуальное имя или прозвище какого-нибудь бога или героя? Надо будет у Скальда спросить. Торт в таких вещах разбирается. Бога, чем прозвищем была бы месть, Скальт не знал. Зато прочитал Саньку первые строки, посвященные ему висы. Санек мало что понял в этих многих ран творителей, вранов ранах сытью полных, но на всякий случай похвалил.